Глава двадцать пятая «Давай спускай ее, засуетилась Ольга. «Мне надо наверх, срочно!» Машка благополучно очутилась внизу. «Завтра же позову к себе Сашку, Хейфец!» «И, Ксюху, во, покатаемся! Санька визжать будет, классно!» «Лишь бы ерундой заниматься!» — не одобрила ее планов зайка, устраиваясь в кресле. «Ну, поехали!» — Кеша взялся за ручку и крякнул. «Тяжелая же ты, зайка!» «Хочешь сказать, что вешу больше мани?» Моментально нашла повод обидеться Ольга. «Нет», — поспешил оправдаться Аркадий. «Просто отчего-то плохо идет, надо механизм маслом смазать». Кажется, в морозилке завалялся кусочек. Задумчиво произнесла Ирка. «Давно там бультыхается, Почти испортился, есть нельзя, но для технических нужд сойдет. Пойду принесу». «Не старайся». Остановил ее Дегтярев. «Нужен не сливочный жир, а машинный». «Какая разница?» — удивилась Ирка. «Большая», — ответил полковник. «Должно ж скользко быть». «Александр Михайлович, помоги», — попросил Кеша. Полковник подошел к катушке и попытался повернуть ручку. Аркашка Красный от натуги тоже изо всех сил сжал на рычаг. «Заклинило». Наконец выдохнул он. Механизмом, небось, сто лет не пользовались. Его же надо чистить, смазывать. «Эй!» — крикнула болтающаяся между потолком и полом Ольга. «Чего остановились?» «Приехали», — сообщил Дегтярев. «Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны». «Это как?» — взвизгнула Ольга. «Похоже, подъемник сломался». Осторожно, — сказал жене Кеша. «И что мне делать?» задрыгала ногами Зайка. «Так и висеть тут!» «Прыгай», — предложил муженек. «С ума сошел, я разобьюсь! Понимаю, конечно, что ты хочешь от меня избавиться, но ведь не столь же радикальным способом», — заверещала Ольга. Кеша скрипнул зубами и попытался реанимировать неподатливый механизм. «Ты уже сегодня с лестницы сверзилась, и ничего», — решила простимулировать жену брата мани «Мы тогда стояли в самом низу!» — злилась Ольга. «Ну сделайте что-нибудь!» Александр Михайлович повернулся к кисе. «У тебя там не предусмотрена система экстренной эвакуации, катапульты, парашюта?» Киса начал раскачиваться из стороны в сторону. Было видно, что вопрос застал старичка врасплох. «Вроде нет», — наконец выдавил он из себя. «А жаль!» — вздохнул полковник. «Давайте принесем все подушки и одеяло, навалим их на пол, а Зая спрыгнет», — предложила Маня. «Ни за что!» — взвыла Ольга. «Немедленно поднимите меня наверх за одеждой и косметикой, а потом спустите вниз. Так и быть, спать я могу лечь на первом этаже». Что меня удивляет в Зайке, так это ее твердая уверенность в том, что любая преграда рухнет, если поднять крик. Правда, стены Иерихона пали от звуков трубы, но частенько бывают ситуации, когда вопли не помогают. А вот сейчас Ари не ори толку не будет. «Попробуй подтянуться на руках», — предложил Дегтярев. «Схватись за трос и карабкайся по нему». «Я не обезьяна», — возмутилась Зайка. И потом у меня сил не хватит. «А еще фитнесом занимаешься», — воскликнула Машка. Ольга сердито засопела, Кеша и Дегтярев принялись изо всех сил дергать ручку. Машка побежала собирать на первом этаже подушки, одеяла, пледы. «Пойду все-таки масло из холода вытащу», — задумчиво сообщила Ирка. «Только я и киса оказались не у дел». «Тут какая-то кнопка из стены торчит», — сообщила Ольга. «Красная». «Это что?» — повернулась я к старичку. «Э, -э, э кажется, выключатель, не помню. Не знаете, что у вас в доме имеется? Я давно сюда не хожу, а сдаю комнаты, вот и подзабыл», — меланхолично поведал киса. «Не смей на нее нажимать», — велел Кеша. Я покачала головой, зря он сделал это замечание. Насколько я знаю Ольгу, услыхав ее фразу, она моментально поступит наоборот. «С какой такой стати я должна тебя слушаться?» Орявкнула зайка и ткнула пальцем в пупочку. Тут же раздался страшный звук, словно сломали гигантское, совершенно сухое дерево. Аркадий и Дегтярев на секунду выпустили ручку, длинная железка с бешеной скоростью принялась вращаться. Кресло резко взмыло вверх, Ольгу подняло до потолка и втянуло до половины в отверстие. Я слишком долго описываю произошедшее, на самом деле оно заняло пару секунд, не больше. Ни Кеша, ни Дегтярев не успели адекватно отреагировать на случившееся и теперь с разинутыми ртами взирали на результат Зайкиного упрямства. Из потолка, словно люстра, придуманная безумным авангардистом, свисали две стройные ножки, обутые в модные дорогие туфельки. Верхняя часть Ольги скрылась в люке вместе с лифтом. Поморгав мгновение, Аркадий заорал. «Ты жива?» Ответа не последовало. «Мама!» — взвизгнул Кеша. «Ей плохо!» «Вот масло!» — сообщила, появляясь в комнате Ирка. «Оно испортилось, правда, но для железки сойдет...» «Чего стоите, мажьте конструкцию, а вы сдвинется, вы почему молчите, а?» Глаза домработницы обижали нас, потом уперлись в потолок, и из ее горла вырвался вопль. «Это что?» «Спокойствие, только спокойствие», – ожил полковник. «Всем слушать меня!» Мы с Надеждой воззлились на Дегтярева. В экстремальных ситуациях люди, как правило, вызывают милицию, справедливо полагая, что стражи порядка умеют справляться с экстраординарными обстоятельствами. А нам повезло, как никому. В доме есть свой полковник. «Внимание!» — начал руководить Дегтярев, без паники, пока ничего ужасного не стряслось. «Вдруг оно разбилось!» — прошептал бледный до синего Кеша. «Главное, не волноваться», — велел Дегтярев и крикнул. «Оля, ты жива?» В ответ молчание. «Мне стало плохо, голова закружилась, горло подступила тошнота». «Господи!» — прошептал Аркадий. «Молчать!» — рявкнул Александр Михайлович. «Зая, если ты по какой-то причине не способна ответить, пошевели ногами, чтобы мы поняли, что у тебя все окей». Люстра весьма интенсивно задергалась. Отлично. — воскликнул Дегтярев. Она в полном здравии. — Ты уверен? — спросила я. — Сто процентно, — успокоил меня приятель. — Если человек сильно пострадал, он не станет так ногами дергать. Теперь нужно создать штаб операции. — Какой? — поинтересовалась Маня, швыряя на пол ворох подушек. — По спасению Ольги? — Зачем? — Так всегда поступают, — терпеливо растолковывал полковник. «Надо же кому-то руководить процессом». «Значит, слушайте меня. Я начальник спецоперации Аркадий, мой первый зам. Маша отвечает за техническое оснащение, Ира осуществляет уборку территории и обеспечивает безопасность работ». «Всем ясны на этом этапе их задачи?» «Приступаем». «Немедленно оградить место происшествия, оттеснить любопытствующих, выставить кордон, позвать представителей мэрии». «Эй-эй!» Прервала я совершенно обезумевшего Дегтярева. «А с чем мы с Кисой должны заниматься? Вы отойдите на безопасное расстояние, не мешайте проведению операции. От вас двоих толку, как от лыж в Тунисе. Слушаю». «Кого?» — оторопело поинтересовался Кеша. «Вас, членов штаба», — обещал полковник. «Излагайте идеи по спасению Ольги». «Может, первые что-нибудь предложишь?» Начал еще больше синеть Кеша. Дегтярев решительно покачал головой. «Нет, я же начальник. Мое дело рассматривать ваши предложения, отвергать их, объяснять ошибки, искать лучший вариант. Я идейный руководитель, вождь, а вы генераторы идей». «Зачем ты нам тогда нужен?» Справедливо заметила Маня. «Мы сами нагенерируем и вытащим Ольгу». «Кто-то же должен управлять процессом и указывать вам на оплошности» возмутился полковник. «Ладно, нечего языком молоть, начинайте». «Пусть прыгает, я подушек натащила». «Не получится, ей не вылезти из люка». «Может, за ноги Ольгу дернуть?» предложила Ирка. «Ты лучше займись возложенной на тебя миссией», разъярился полковник. «Оцепи место происшествия и вытесни посторонних за милицейское ограждение». «Вот что служба с людьми-то делает», побаби горько сказала Ирка. Совсем сбрендил. Ограждение, кордон. Ну, просто финиш». Я была с ней согласна. У Александра Михайловича с головой полный порядок. Просто он оказался в привычной ситуации и моментально стал выдавать привычные же клише. Дегтярев просто запрограммирован на такие действия. Пока штаб пытался скоординировать работы, я осторожно спросила Кису. «С улицы можно попасть на чердак?» «Ну да, вроде. Там лестница к стене прислонена». Лицо старичка выглядело растерянным. Похоже, у него совсем с памятью плохо. Может, предложить ему попить Танакан? Вон наша Черри стала совсем безумной от старости. Все четыре лапы начали у нее ходить одновременно в разные стороны. Она перестала реагировать на кличку, принялась огрызаться, пугалась улицы. Но потом мы стали давать ей Танакан. И, о чудо, лапы снова слушаются голову, и наша пуделиха стала почти нормальной. Она, правда, теперь разгуливает по дому в памперсах, но это уже другая история. Кстати, тем людям, которые никак не могут заставить своих собак съесть таблетку, даю абсолютно бесплатно совет. Так сказать, делюсь ноу-хау, изобретенным маней. Лекарство нужно запихнуть в плавленный сыр и дать капризнице. Мне еще ни разу не встретилась собака, отказавшаяся полакомиться содержимым красной коробочки, на крышке которой изображена весьма страшная финская девушка. Вполне вероятно, что и киса с огромным удовольствием схомякает предложенный кусочек, а там и память к нему вернется. «Где лестница?» — тихо спросила я, слушая, как Дегтярев в пух и прах разносит идеи Кеши, Мани и Ирки. «Пошли!» — шепотом предложил старичок мы никем не замеченные выскользнули наружу обошли избушку и я увидела хлипкое сооружение из двух сучковатых палок с набитыми на них ветками вот сообщил киса я потрогала конструкцию честно говоря я панически боюсь высоты потом сооружение качается оно явно ненадежно и а что случилось испугался киса я ткнула пальцем в подобие ступеньки «Там кто?» «Вон!» Старичок наклонился и рассмеялся. «Ты трусиха! Это всего-навсего паучок!» «Кто?» «Паук! Он совершенно безобиден!» «Я боюсь!» Киса легким движением смел насекомое. Среди пауков имеются очень ядовитые экземпляры. Некоторым из них достаточно просто проползти по руке человека, чтобы тот умер но в нашей полосе они не живут». «Откуда ты это знаешь?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. И тут же сообразила, что мы с Кисой перешли стихийно на «ты». Совместные переживания сближают. «Читал в научной литературе», — пожал плечами дедуля. «Люблю на досуге всякое такое поизучать, полезное». Рисущимися руками я ухватилась за перекладины и стала подниматься вверх. Не знаю, как вас, а меня всегда толкает на авантюрные поступки одна простая, как калоши, мысль. Если сейчас этого не сделаю я, то и никто другой не сможет. Зайку-то надо спасти. Чердак оказался завален всяким хламом, по большей части разбитой мебелью. Я перелезла через какие-то деревяшки, железки, пружины и внезапно налетела на картины, стоящие лицевой стороной к стене. Их было много штук, тридцать, не меньше. Все в довольно дорогих рамах. «Ты увлекался живописью?» — удивилась я. «Нет». «Откуда же тут полотна?» «Я дачку купил у прежнего хозяина со всем содержимым», — пустился в объяснение киса. «Это он молевал, баловался, небось». Ничего отсюда с собой взять не пожелал, но мне не досуг было чердак разбирать. Все так и стоит». Я повернула одну картину и вздрогнула. Молодая, не слишком красивая девушка, вернее девочка, сидит на скамейке в заросшем саду. Лицо, руки, волосы, платье подростка были тщательнейшим образом выписаны. Художник не забыл ничего, даже родинку, крупную, круглую, на внешней стороне правого запястья ребенка. Несмотря на тщательность, а может, благодаря ей, картина смахивала на цветную фотографию. В ней чего-то не хватало для того, чтобы превратиться в произведение искусства. Лицо девочки почему-то показалось мне знакомым. Я еще раз внимательно посмотрела на изображение. Нет, ошиблась. Просто все светлорусые, худенькие девочки с мелкими чертами лица похожи друг на друга. Вдруг внизу на втором этаже кто-то громко чихнул, Я бросилась с чердака, ломая остатки кресел. «Зая, ты жива?» «Ага», – прошептала Ольга, наполовину торчащая из пола. «Как меня понесло, как стукнуло!» Думала, глаза вылетят, а ты уши отвалятся. «Бедненькая», – чуть не заплакала я. Зая выглядела ужасно. Синяк под глазом, заработанный ей во время падения с лестницы, переливался всеми оттенками фиолетового цвета. Щеки покрывали царапины, на лбу виднелось несколько ссадин, а губы походили на клюв утки. «Киса!» – заорала я. «Немедленно неси пилу!» Старичок опрометью кинулся назад. Пока он носился туда-сюда, я как могла подбадривала зайку. Наконец у меня в руках появилась ножовка. Пилить я умею лишь теоретически, и считала, что ничего тяжелого в этом процессе нет, но на практике все оказалось иначе. Гибкая лента гнулась в разные стороны, застревала в половицах. Борясь с инструментом, я поняла, каким образом зая влетела в люк и не разбился. Дело в том, что хитрый механизм-подъемник помещался не на потолке, а внизу, в стене. А наверху имелся люк. Когда зайка сильно топнула ногой, из него выпали качели. Они же одновременно являются куском потолка первого этажа и пола второго. Если бы Ольга не села на деревяшку и... Работая подъемник исправно, квадрат из досок мирно встал бы на свое место, но сейчас там застряла зая. Оставалось гадать, зачем безумный киса придумал кнопку-катапульту, хотя кто же разберет, что творится в мозгу ополоумевшего изобретателя. Я вспотела и ужасно устала, дергая туда-сюда ножовку. Киса же вместо того, чтобы мне помочь, куда-то исчез». Похоже, старичок нашел какие-то острые необходимые детали для своих очередных гениальных изобретений, потому что до моего слуха сверху долетели звяканье и его довольные восклицания. Окончательно утомившись, я крикнула. «Киса, немедленно иди сюда!» Но изобретатель, увлеченный изучением хлама, и не подумал откликнуться. Обозлившись, я поднажала на пилу, «Вот сейчас расширю отверстие их, тащу несчастную сюда, на второй этаж. То ли я сумела самостоятельно, без обучения, освоить науку выпиливания человека из пола, то ли злость придала мне сил, но ножовка вдруг легко забегала туда-сюда. Я смахнула пот с лица, мне стало ужасно душно. Сейчас отпилю еще вот этот крохотный кусочек и зая на свободе». Но не успела последняя преграда отлететь в сторону, как Ольга провалилась вниз – И как только я не подумала о том, что тело девушки держит половицы, когда дырка стала достаточно широкой, заюшка, послушная закону всемирного тяготения, ринулась к земле. Я встала на колени и с ужасом заглянула в люк. На полу в куче одеял и подушек, которые навалила маня, сидела стонущая Ольга. Над ней с торжествующим видом стоял полковник. «Вот», — с неприкрытой радостью вещал он, — Теперь, надеюсь, всем понятно, что такое правильное руководство. Стоило объяснить вам, как поступить, Оля, на свободе». Я возмутилась до глубины души, пока Александр Михайлович нёс ахинею про оцепление и представителей мэрии, я ловко выпилила заюшку, освободила её, так сказать, из оков. «Интересное дело», — не утерпела я, свешиваясь из дыры. «Что же ты такого сделал, а?» Дегтярев задрал голову. «Дарья, как ты туда попала?» «По приставной лестнице, она прислонена с внешней стороны дома. Так каким образом ты спас Заю?» Полковник гордо заявил. «Просто я подумал и решил. Пусть висит, через некоторое время сама упадет». Я кряхтя поднялась с колени и попыталась встряхнуть с джинсов пыль. В этом заявлении весь Александр Михайлович. Я выпилила зайку. Маня догадалась притащить гору постельных принадлежностей и швырнуть их в том месте, куда могла шлепнуться Ольга. А Дегтярев страшно довольный собой, считает себя героем-спасателем. Может, открыть ему глаза? Спокойно объяснить, как обстоит дело? Но зачем? Людям вообще не свойственно признавать свои ошибки. А уж мужчины и вовсе не способны на это. Лучше отправлюсь спать. Я поднялась на чердак и, поняв, что киса давным-давно смылся, осторожно пошла к окошку с лестницей, стараясь не споткнуться, а разнообразный хлам. Внезапно на глаза попалась еще одна картина, она была вставлена в простой, некрашенный копеечный багет. Я повернула полотно. Поверьте, я бывала во многих музеях мира, знаю, что Мане и Моне — два разных человека, не путаю Ван Гога с Гогеном и в курсе того, что Гойя, живший во времена Инквизиции, осмеливался писать обнаженную натуру, но сейчас передо мной была поистине необычная работа.